Глав в кабинете монстра держали недолго. Эбергард застал на стоянке Хассо. Глава управы Смородина любому издали, показалось бы, молча стоял рядом с фрицем, начальником управления муниципального жилья. Но приближение Эбергарда оборвало едва слышную фразу. И прослушку, говорят, везде поставили. Друзья, стараясь, Не таиться и не спешить. Прогулочно отошлись за угол кинотеатра «Комсомолец». Словно выпить или отлить. Ты чего без головного убора? Эбергард даже не взглянул на фрица. Что-то новое знал только Хассо. Должен делиться, если друзья. Про деньги? Как обычно. Без охоты признался Хассо. Сперва процент объявил. За «Единую Россию» 68. 89 за Медведева, явка 45. Заплатить агитаторам и бригадирам, но и в общак, с какого района поскольку. Вот с меня, миллион семьсот. Ни хрена себе, как обычно. ходырев когда собирал префектов по выборам, востока-югу выставил 11 миллионов. А монстр? Хоукруг должен 28. Семнадцать уже на карман. Верящий в существование государственных и житейских законов, фриц говорил только Хассо. Эбергард должен быть благодарен, что ему дозволяли послушать. Хассо пожал плечами. А что мне? Я свои отдам. Я из бизнеса выну я отдам. В районе за год мы уже всех выдали. Ты еще не понял, что они за люди? «Фриц, жди! Скоро они к тебе придут, и поймешь!» Фриц и Хассо обернулись на Эбергарда, и тот улыбнулся. «Ясно. Думаете, а вот он вообще ничего не понимает? А ему первому помирать? И верные признаки? Да? И без жалости. Лишь бы вас не забрызгало!» чтобы, валясь, не зацепил, не заразиться. Словно боясь, а вернее боясь, Эбергард постоял за углом своего бывшего дома, отвернувшись от ветра. Но недолго, здесь, в поле, в лесу, во дворе, в море, ничего нет. Все происходит там, в сцеплении людей. Все, что он есть, там. Все, что с ним на самом деле происходит, там. В подъезде он заглянул за пазуху почтовому ящику, в душу, выудил рекламный листок и снова о чудесном воздействии водки с маслом. Семь глотков урины. У лифта приклеили картонный коробок в цветах российского флага. На макушке щель. Что вам мешает жить? Напишите нам в «Единую Россию». Скоро выборы. Эбергард вступил в прокуренную квартиру. Сигелд, наконец-то, нашла причину для воссоединения с сигаретами. Она страдает. И урод, видно, покуривает. Вещи, узлы и коробки ждали прямо у порога. Ни шагу дальше. Из глубин квартиры выплыла вот это в голубенькой маечке. И замерла за спиной безмолвно гневный Сигелд. Без звонка? Как повешенная на крючок пальтишка. Эбергард слабым шевелением в руке почуял желание ударить, хотя не мог поднять глаз. Почему-то стеснялся. Не нашлось сил на «а где?» выпрашивать и звать. Но когда он нагнулся к упакованному прошлому, Унесу? За раз. Дверь детская распахнулась, и Эрна выбежала. «Папа!» И обняла, прижавшись, как к дереву. Сигельд и урода словно ослепила какое-то болезненное для органов зрения мигание света. Они отвернулись, каждый в свою сторону. «Посидишь со мной?» Все исчезли. Черное нерастворимое в нем исчезло от одного прикосновения руки. Он прошел в детскую, на свое место, слева от стола школьницы. Покажешь дневник? Его не та из телефонного молчания, из телефонных злых слов, предсонных и послесонных страданий и додумываний. Родная опустилась рядом и положила голову ему на колени. Он гладил волосы Они говорили, но молчали. Потом он сказал, — Пойдем погуляем с собакой, чтобы никто не маялся за дверью. Когда же он скорей? Так он представлял в лучшем случае, готовясь к разнообразным худшим. Но получается всегда никак, продлевая удушающую неокончательность. Дверь открыла Ирина Васильевна, няня. Ее брали няней, а когда выросла Эрна, оставили помогать по хозяйству. Влажный пол, уборка. Они в гостях. Эбергард забыл про собаку. Собака плакала и билась ему в ноги. Где ты был? Не давала ступить. Уносилась за мячиком. Давай играть. Валилась на бок. Чеши, гладь. Вот кто его ждал, как надо. Растолстело как. Теперь же не гуляют. На пять минут вышли и... Хорош. Все по гостям ездят. Няня выкрутила тряпку, не взглядывая на Эбергарда. Вот вещи, да, именно так, как он представлял. Мешки и коробки в бывшей бабушкиной комнате. На бабушкином диване появился новый плед. Он выносил сумки. Павел Валентинович грузил в багажник и салон. «Все?» Разулся и прошел по комнатам. «Все? Чужие ботинки, чужая бритва, пена для бритья, тюбики, флаконы, какие-то от морщин ванночки. Что это?» хрена ему столько?» «На полках Эбергарда чужое. Так все быстро?» Но, возможно, уроду просто негде жить, снимать дорого. А по месту прописки тесновато. Давайте поменьше денег. Няня ходила следом. Раз появился человек, живет с ней. Он работает. Она работает. Живет припеваючи. Каждый день выбрасывают чеки. Знаете, трусы за сколько покупает. Каждый выходной Эрни праздник делают. Сигилд никогда не будет вам благодарна. Все равно будете виноваты. А с Эрной разговаривайте. Должна она понимать, сколько вы для нее. В комнате Эрны на заметных местах новые куклы. Он вздохнул и взял с парты дневник. Четыре, пять, принести краски, небрежное оформление и чужая роспись внизу подпись родителей Он полистал страницы: учителя, предметы, личные. Вот его имени в личных данных не было. Пары Ксигильд Эрна вписала урода: фамилия, имя, отчество, мобильник и обернулся, словно кто-то позвал. На двери детской Эрна приклеила плакат. До свадьбы осталось 11 дней. Летучими зернами одуванчиков набросала восклицательные знаки и сверху нарисовала двух голубков и кольца. Кажется, все. Я поехал. Не расстраивайтесь. Няня заперла собаку на кухне и держала подрагивающую от собачьего натиска дверь. Девочка спокойна, веселенькая, учится, старается. Вам нечего за нее переживать. У подъезда Эбергард, как всегда, оглянулся на окна, но махать из окна уже некому. Павел Валентинович догрузил коробки, присмотрелся, нагнулся и что-то поднял из снега и протянул. Вывалилось. Эбергард принял на ладонь какой-то прозрачный пакетик. В пакетике лежало обручальное кольцо. Он кольцо никогда не носил. Где-то оно лежало дома. Эбергард быстро сжал пальцы, торопясь успеть, прежде чем кольцо начнет говорить. Не удержался и вечером подержал в руках. Улрике с тревогой следила, пытаясь подсказать, в этом можно еще ходить. А вот в этом ты мне очень нравился. Каждую вещь. Вещи, как фото, видеофайлы, Воспроизводили в мозгу годы, месяцы, самого Эбергарда, вытаскивали на свет составные крепкие части жизни, утраченное тепло и прожитое время показывались и навсегда отлетали. «Все придется выбросить» «Или отнести в церковь», — сказал Эбергард, словно мог что-то оставить. «Это все другого человека». Улрике потянулось обнять. Ты что? Он уклонился. Ничего. Я счастлив. Теперь не надо гулять с собакой. Не живу с посторонним человеком в одной квартире. Меня никто не раздражает. Все как хотел. Выйдет замуж, думал Эбергард. Ну и нормально. Посияет. Пусть. Пусть толдычит. Только с Федором я поняла, что такое настоящая любовь. Какое-то счастье, когда рядом надежный, порядочный мужчина. Как жаль потерянного времени. Эрна покричит со всеми горько, послушает поощряющие тосты, дочь, которая не оставила маму в трудную. Что изменится? Ничего. Он усмехался под полшем все-таки посреди ночи мечтам подростка, любящего кино, ворваться. Отменить, вернуть Сигелд, опять просыпаться по утрам в своем доме, видеть Эрну каждый день и снова. Нет, наверное, Эрна не любила его еще и раньше. До ухода. Как же сделать девочке больно? Как дать ей понять? Она мне нужна. Я ей нет. И комната в новой квартире останется пустой. Посреди ночи он жаждал любви, уверенности в своей нужности, незаменимости. Пусть человек, которого я люблю, боится меня обидеть. Меня бережет. Утром позвали к куратору, заместителю префекта Кравцову, прощаться? Или началось дождался что-то? Эбергард тосковал приемный, развлекал допросами о внуках безмозглую секретаршу Кравцова, Лидию Андреевну, частенько говорившую посетителям «Вы такой худой? Сделайте анализы на онкологию!» Уморившись, Эбергард умолк и подслушивал разговор южнонародных теток, дебела развалившихся на соседнем диванчике, та, что помладше, в распахнутой черной шубе, Из-под шубы торчала у нее нелепая красная юбка с высоким разрезом в меховой шапке, надвинутой к бровям. Склонила носатое лицо над переводной книжкой «Как познать себя». Читала, прерываясь на беззвучный плач, почти на всякое слово, второй, постарше, в повязке, как траурный на голове типа старшей бездетной сестры, профессионально занимавшейся переноской чужих тяжестей и безболезненным состраданием чужому горю, знавший что, когда сказать, на похоронах, та обринчала браслетами и басила без стеснения. Такие в префектуру приходят только раз. Больше таким пропуска не закажут. — О чем они? — Про интернат слабоумных? — Да ты че плачешь? Все будет хорошо. Главное, чтоб здоровье. Трубила старшая. Ничего, вырастет. Уж очень далеко. Посидели молча. Помоложе склонилась ниже над книгу и заплакала. Уж больно далеко. Мост через реку. Я запомнила. Ака. Ничего. Будет спортом заниматься. Только бы не лежал а то будет как медведь, будет живот, как у слона, и ты с ним не справишься. Они еще посидели молча, отвернувшись в разные окна. Уж больно далеко. Ехали, ехали. Я спрашиваю, когда же мост? Старшая подозрительно покосилась на Эбергарда и зашептала, ты его главное научи немного деньги считать. И лишь бы сильным был. Что там могут в жизни эти, крепкие духом?» И вдруг сама заплакала, удивляясь своим слезам. «А, ты...» Кравцов, оказывается, забыл, что звал. «Ничего важного, значит, только и думает о своей умирающей жене. Когда о другом должен думать, отстаивать себя и своих, Кравцов собирался уезжать». Да рассказывал кому-то в телефон с привычным мучением. И когда мы после восемнадцатой химиотерапии посмотрели анализы, чисто, я пришел к Марине и говорю «Вот и все». И вдруг какой-то голос надо мной сказал «Нет, не все». И она этот голос тоже услышала. «Подожди минутку». Он зажал ладонью трубку, словно чтобы согреть. «Эбергард, ты это...» «Там, в приемной, жена Валеры Гафарова из Управления культуры». «Слышал, что посадили?» «Там совсем беда. Денег нет за квартиру платить». «А у нее ребенок инвалид. Гафаров его в школу на руках таскал. А теперь и на врачей денег нет. Слушай». Возьми ее на работу. Как-то поддержать. У нас небольшие зарплаты. Вот чем занимается дебил. Нашел за кого просить. Михаил Александрович. Гафаров вообще миллионер. Я не знаю, куда там что. Но сейчас копейки считают. Она учительницей когда-то работала тебе ведь корректоры какие нибудь нужны давай забирай ее на хрен из приемной пока монстр не увидел Эбергард не пошевелился не разогнулся перед куратором перед тем кому отдавал деньги но ему показалось разогнулся и выложит сейчас все и кравцов увидит наконец перед собой человека равного себе зачем то громко отодвинул стул Сел и сразу встал и отправил руку в карман, но не попал. — А кроме азербайджанской жены? — Ты что, Эбергард, ничего не хотите сказать? Как у нас там? С кем дальше работать, что означало, ты деньги до да монстра доносишь? Кравцов вздохнул но не улыбнулся. Он говорил без уверенности, без скрытого до поры успокаивающего знания, а лишь бы ушел. — Я все решу. Куда ты кипишь? — Не опоздаем? А то у меня доброжелателей хватает. — Решу, решаю. — Притремся, сработаемся, — махал рукой. — Уходи, заканчивай с этим. Он нормальный мужик. Будешь, как и раньше, через меня. Ну, чё ты как? На своей семейной почве. У меня всё нормально. С нажимом «у меня». Смотри за собой. Эбергард не заметил предложение пожать руки и всё забыть, и еле сдержался, чтобы не долбануть дверью. «Здрасте!» — смотрел мимо лица мимо изумленной дуры Лидии Андреевны, начавшей «Что-то вы... Вы супруга Валерия Михайловича? Спускайтесь в 124-й кабинет и ждите меня там». И повернул в сторону, противоположную от лифтов, чтобы не спускаться вместе, чтобы неловко не молчать с этажа на этаж и угодил за поворотом в безмолвную стаю выходящих из первого заседания под председательством монстра-членов земельной комиссии и прихватил за локоть Хасса белая голова, не спутаешь. Оп! Не боись, это я. Привет району Смородина! И умолк потому что Хассо, не обернувшись, высвободил руку и пошел дальше молча с такой окончательностью, словно ему зашили рот довольно давно и губы срошлись. Говорить нечем. Непривычно бледный, словно одного из всех выделил и отбелил его. Зимний законный свет уволили. Чужой. Никого вокруг не зная. Не зная языка этих мест даже двух-трех простых слов — обижаться. Эбергард отстал и свернул к пожарной лестнице, едва не столкнувшись с помощником монстра. Его окрестили в префектуре Мордой. И зачем-то морде закивал улыбаясь, и обрадовался, и он кивнул. Вход на пожарную лестницу открывали, когда престарелым девушкам из Машбюро уже давно переведенным за компьютере хотелось покурить. Но сейчас на кресле райкомовских времен, открывающим на сгибах губчатое нутро, сидела одна Марианна из приемной, без сигареты, роняя лоб то на одну, то на другую подставленную руку. Не осталось сил. Эбергард выглянул обратно в коридор. «Никто не идет?» и взбежал по ступенькам. «Вставай!» Потащил ее из стопи за плечи. «Ну, больше не могу. Каждое утро приезжает и уже всех ненавидит. И своих, и наших. Всех. Подай кисель. Возят из ресторана. Подала. А, что это? В чашке плавает. А что там может плавать Эбергард? Может, крахмал? Я не знаю». «Спермой префекта поите!» И ногой в поднос кисель на меня, смотри, пятна на блузке. И тут, и чтоб не виляла больше жопой, ходишь как проститутка и кожаную юбку припомнил, словно не надевала уже. «Иди в туалет, посмотрись в зеркало и на рабочее место!» Он толкал ее к выходу. «Давай». Ночную дежурную уволил. — Сказал ей, проветривайте приемную после себя. — Даже в тюрьме проветривают. Она засмеялась. В тюрьме не была, не знала. — Уволили. — Двадцать лет отработала. — Марианна, иди. — Думай о дочке. — Ей квартиру нужна? — Ты в очередь ее успела впихнуть? — Вот иди. И заглянул еще, хотя стыть, к Сырцовой. — Галина Петровна. Представляете, мне кормить жену Гафарова. Нашли неимущую. Были на земельной комиссии? Сырцова закрыла глаза, открыла. Да. И ждала. Много работы. Есть что по делу? Не разговоров. Что-то еще? Ничего не случилось. Нормально прошло. Ничего подписывать не стал. «Вы, — сказал, — думаете, я не знаю, что за каждое согласование вы заказываете деньги?» «За каждое!» «Взял верхнее дело, а оно из смородина. И ведь немалые деньги, чемоданчики. И с такой прям злостью...» «Да, господин Хассо!» «Скоро у нас совсем другие разговоры начнутся. На кого наручники наденут, а?» «А Хассо?» И Хасса ничего не ответил? Спокойно сидел. На монстра не смотрел. Так, побледнел сильно. Взялся зачем-то пить, минералку открутил. А струей в стакан не попадает, руки ходят. Вот так вот. Монстр посмотрел на эти руки. И что-то человечье в его глазах все-таки мелькнуло. И закончили. Я так поняла. Ничего подписывать не будет, пока не приведет своего начальника в рай Камзем.